На пути из Рима в Анконе Казанова встретился с певицей Терезой, переодетой кастратом. В этой странной девушке были благородство и ясный ум, внушавшие уважение. Казанове хотелось никогда больше с ней не расставаться. Никогда он не думал так серьёзно о женитьбе, как в эту ночь в маленькой гостинице в Сиенави. Непредвиденная разлука не изменила его решения. Понадобился весь жизненный опыт Терезы, чтобы убедить его в невозможности этого для них обоих. Это было впервые, когда мне пришлось задуматься, прежде чем решиться на что-либо. Они расстались и встретились через 17 лет во Флоренции. Вместе с ней был молодой человек, Чезарина, как две капли воды похожий на Казанову в молодости.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 Мы совершенно довольствовались друг другом, мы целиком жили в нашей любви. Казанова обожал эту женщину, у которой на лице была лёгкая тень какой-то печали. Его восхищало в ней всё: её ум, её воспитание, её умение одеваться. Однажды она превосходно сыграла на виолончели. Казанова был так расстроен, потрясён этим новым талантом своей Нряд. Я убежал в сады и там плакал, ибо никто не мог меня видеть. Но кто же такая эта несравненная Анриетта, повторял я с умилённой душой, откуда это сокровище, которым я теперь владею? Случай, заставивший Казанову вспомнить про Анриетту и про дни молодости, произошёл с ним как раз после разрыва с Дюбуа, которая была одной из его последних больших привязанностей.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 Вместо преданной любовницы Казанова встретил Ля Кортичелли. Эта маленькая танцовщица заставила его испытать ревность и горечь обмана. Она была из Болоньи и только и делала, что смеялась. Она причинила Казанову много бед всякого рода. Она интриговала против него и изменяла ему при каждом удобном случае. Но тон его рассказов выдаёт, что никогда Даже в минуту их окончательного разрыва эта сумасбродка не была безразличной для сердца начинавшего стареть авентуриста. Последняя романка Заново был в Милане. Он был тогда всё ещё великолепен. Моя роскошь была ослепительна. Мои кольца, табакерки, часы и цепи, осыпанные бриллиантами, Мой орденский крест из алмазов и рубинов, который я носил на шее на широкой пунцовой ленте, всё это придавало мне вид вельможи. Около Милана Казанова встретил Клементину, достойную глубокого уважения и самой чистой любви. Вспоминая дни, проведённые с ней, он говорил: Я любил, я был любим и был здоров.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 И был бы прав Вальтер, назвавший нашу планету клоакой вселенной. Плохой Каламбур, который выражает ни лепость, или не выражает ничего, кроме прилива писательской желчи. Есть счастье, есть много счастья, так повторяю я ещё и теперь, когда знаю его лишь по воспоминаниям. При расставании Клементина рыдала и падала в обморок. Чувствовал ли тогда Казанова, что прощаясь с ней, он прощается со своим последним счастьем? Винченцо Маркалино он взял мимоходом, почти что с улицы. Разлука с ней вызвала в нём небывалое переживание. Я не могу и отказываюсь передать страдания, которые причинил мне её отъезд. Ещё накануне я был рад этой разлуке по многим причинам. В минуту отъезда я почувствовал, что моё желание освободиться от Маркалина слабеет. Но когда я остался один, какая пустота, какое отчаяние! Поверхностный слушатель, пожалуй, не поверит, когда я скажу, что остался стоять без движения, охваченный тоской и в таком забвении всего, что не знал, как найти дорогу.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 Там Казанова встретил не любимую женщину друга, а опаснейшую хищницу. Француженки из Безансона, носившей фамилию Шарпельйон, суждено было сделаться злейшим врагом Казановы. Итак, в Лондоне, земную жизнь пройдя до половины, как сказал старый Данте, любовь самым наглым образом насмеялась надо мной. Какая необыкновенная и дикая была эта любовь! Эту женщину Казанова полюбил с первого взгляда. Она состояла из хитрости, каприза, холодного расчёта и легкомыслия, смешанных с самых удивительных образов. Она разорила его до нитки и довела до тюрьмы. Однажды она чуть не задушила его. Другое раз Казанова нанёс ей тяжкие побои. В Ричмонде, в парке он бросился на неё с кинжалом. Они были то друзья, то враги. Но вот последнее унижение. Казанова застал ее на свидании с молодым парикмахером. В совершенном иступлении он крушит все, что попадает под руку. Шарпельон едва успел спастись. Потом она болела. Казанове сообщили, что она при смерти. Тогда я был охвачен ужасным желанием покончить с собой. Я пришел к себе и сделал завещание в пользу Брагодина. Затем взял пистолет и направился к Темзе с твёрдым намерением раздробить себе череп на парапете моста. Встреча с неким Эдгаром спасла ему жизнь. Как всегда по велению судьбы, Казанова пошёл за ним, и эта ночь кончилась оргией. А на другой день он встретил Шарпельён на балу среди танцующих. Волосы иззашевелились у меня на голове, и я почувствовал ужасную боль в ногах.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 Великий итальянский режиссёр Федерико Феллини показал в своём фильме, снятом в 76 году прошлого века, одарённого человека, который честно пытается применить свои таланты, но в этом обществе востребована только его сексуальная энергия. Из реального человека, прославленный авантюрист и любовник, превратился в миф.